Крупався на 120, вода 300 г, 4 яйца, сухари 40 г, жир 40, специи, соль по вкусу. Пудинг из щавеля. Щавель отварить и измельчить ножом или пропустить через мясорубку, полить его приготовленным соусом, перемешать и дать остыть. Ввести один за другим желтки, затем взбитые в пену белки и мелко нарезанную ветчину, посолить. Форму смазать маслом, заполнить щавелем, поместить в кастрюлю с водой и поставить в нагретый духовой шкаф на 40-50 минут. Перед подачей к столу пудинг вынуть из формы и посыпать тёртым сыром. Готовия соус, вместо молока можно использовать отвар щавеля. Щавель 4 кг, вода 1 л, 12 яиц, ветчина или колбаса чайная 200 г, сыр 80 г. Для соуса: масло сливочное 50 г, мука пшеничная 60, молоко 400, масло сливочное для смазывания формы 40 г, сухари 40 г, соль по вкусу. Запеканка из шпиреля. Шпирель отварить, измельчить, смешать с мукой сыром и тёртым сырным маслом. Дно формы и стенки смазать маслом и обсыпать сухарями. Накрыть ломтики поджаренного хлеба, сверху положить пюре из чечевицы, посыпать смешанным сыром, сухарями и поставить в духовой шкаф. Запеканка должна не кипеть, а только подрумяниться. К столу подать в форме. Чечевиц 2,5 кг, сыр 100 г, масло сливочное 70 г, хлеб белый 500, масло топлёное 70, мука пшеничная 20, сухари толчёные 20 г. Соль по вкусу. Каша из корней хмеля. Корни хмеля измельчить и варить в воде 20-30 минут. Посолить, добавить молоко, сахар и варить ещё 10 минут. Корни хмеля 400 г, вода 400 г, молоко 400, сахар 60 г, соль по вкусу. Черника с кукурузными хлопьями. Молоко вскипятить с сахаром, залить им кукурузные хлопья, слегка проварить, добавить маргарин, цедру лимона, корицу, чернику. Всё перемешать и выложить в посуду и выставить на холод. Перед подачей к столу украсить взбитыми сахарной пудрой белками. Черника 500 г, молоко 500 г, сахар 75, кукурузные хлопья 150, маргарин сливочный 150, корица 3 г. 2 яйца, пудра сахарная 100 г, цедра лимона. Картофель отварной с зайчьей капустой. Очищенный картофель сварить до готовности, крупно нарезать, не охлаждая посыпать нашинкованной зайчьей капустой, посолить и заправить растительным маслом. Картофель 1 кг, зайча капуста 200 г, масло растительное 80 г, соль по вкусу. Жайный корни лопуха Подготовленные корни лопуха отварить в подсоленной воде, выложить на разогретую с маслом сковороду и поджарить. Корни лопуха 1,5 кг, масло сливочное 150 г. Соль по вкусу. Запеканка из корней пырея. Вымытые корни пырея отварить в подсоленной воде, пропустить через мясорубку, залить их взбитыми, как на омлет, яйцами, выложить смазанную жиром и обсыпанную сухарями форму и запекать до готовности. Корни пырея 600 граммов, 10 яиц. Масло сливочное 20 граммов, сухари 30 граммов, соль по вкусу. Омлет из первого цвета. Промытые листья первого цвета измельчить ножом, потушить с жиром 10-15 минут, залить смесью яиц со сливками и запечь. Молодые листья первого цвета 400 граммов, 8 яиц. Масло сливочное 80 граммов, сливки 150 граммов. Соль по вкусу. Сырники с тмином. Подготовленные семена тмина залить горячей водой и оставить на полтора часа для набухания. Воду слить, тмин, добавить протертый творог. Массу хорошо перемешать. Придать ей форму круглых лепешек толщиной полтора сантиметра. Обжарить с обеих сторон и поставить в духовку на 7-10 минут. Подать со сметаной. Ярок 600 г мука пшеничная 80 г одно яйцо семена тмина 20 г масло топлёное 40 г сметана 120 г